Первым пришел в себя заулок. Криктя и охая, он поднялся на ноги, воззвал в пространство. «Что случилось? Где вы тут, ребята?» Он раздвинул чащу и увидел перед собой растерянное лицо Павлика. «Я здесь, Арсен Давидович. А где скворечня?» Павлик оглянулся, сделал шаг вперед и развел руками пелену водорослей. Скворежне стоял среди чащачьем молча и гурьма, снимая с себя оборванные петли злополучного макроциста. Скворежне поднял голову и посмотрел на мальчика. Ко всем сегодняшним урокам, Павлик, сказал он с неподаваемым юмором. Прибавь ещё один. Нельзя, как бык, бросаться очертя голову, забыв о сохранении равновесия. Заолок Разразился хохотом, к которому сейчас же присоединился Павлик, а немного погодя и сам Скворечня. «Какое изящное сальто-мортале вы проделали сейчас, дорогой Скворечня!» — проговорил, захлебываясь от смеха, зоолог. «Ваши ножки! Хо -хо! Вашим неподражаемым ножкам позавидует любая балетная танцовщица! Ай, не могу! Хо-хо-хо!» Он схватился за свои металлические бока, продолжая хохотать и не имея сил успокоиться. Вообще, со дня знаменательной беседы с капитаном, словно омытый и освеженный ею, зоолог находился в прекрасном настроении. И в продолжении всего десятидневного пребывания у огненной земли, начиная от бухты на Сау, работал с прежним увлечением. Через двадцать минут в том же строю, Сосковоречней, впереди все трое вышли из чащи гигантских макроцистов и вступили в спокойную полосу прибрежья. И здесь дно было неровное, усыпанное подводными скалами, утёсами, масса крохотных гранитных, базальтовых и сланцевых островков поднималась над поверхностью океана. Тени были увиты и сплетены теми же водорослями, но значительно меньших размеров.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 Горелов ответил, что он сейчас пробирается сквозь чащу макрацистов и держит курс к условленному месту встречи, безмянной скале, которой они дали название Львиная голова, у крайнего островка из цепи, окаймляющей большой остров Гести. Горелов просил подождать его там, чтобы дальше пойти вместе. Он ещё здесь не был ни разу, да и за все 10 дней работы у огня земли выходит лишь второй раз. И не хотел бы оставаться один. Островов, отдельных скал и утёсов, поднимавшихся над уровнем океана, была здесь такая масса, что многие мореплаватели называют это западное побережье Огненной земли Млечным путём. Под водой же, если присоединить и множество усыпавших дно подводных камней и скал, был полный хаос, настоящий лабиринт с частыми остановками для сбора организмов Прошло не менее 2 часов, прежде чем подводные исследователи приблизились к львиной голове. Гарелов уже ждал их. Он сидел на небольшом обломке, разбираясь в содержимом своего экскурсионного мешка, и захлопнул его, как только разглядел фигуры приближавшихся к нему товарищей. Давайте, друзья мои, разойдёмся здесь в разные стороны, чтобы обследовать возможно большее пространство. предложил заолог. Я пойду по направлению к островам Лондон-Дэри, Фёдор Михайлович, южнее к бухте Кука, а скварежне с Павлюком на юг, в лабиринт островков вдоль острова Гести. С таким моряком, как Андрей Васильевич, Павлек не заблудится в этом лабиринте. Сбор здесь же, у этой скалы. В пути не разъединять телефонную связь. «Я думаю, Арсен Давидович живостью возразил Горелф, что мы напрасно уменьшаем охватываемую область тем, что соединяем скворечню с Павликом. Павлик мог бы и один пойти. Он уже такой опытный подводник. Еще в истории с кашалотом он показал себя прямо героем. А в случае каких-либо затруднений он всегда сможет нам филинговать, и мы его быстро найдем, не правда ли, Павлик? Ведь ты уже вырос из пеленок». Он улыбнулся и ласково посмотрел на мальчика. Но Павлика внезапно охватил какой-то необъяснимый страх и почему-то сжалось сердце. Он отвел глаза и, и промолчал. А по-моему, вмешался скваришня. Предложение Арсена Давидовича самое правильное. Я ведь только потому и ввязался за вами, что Иван Степанович, мой шеф, прекратил уже гидрофизические работы и оставил меня безработным. А в вашей зоологии я ни бельмеса не понимаю. Такого понахватаю вам, что рада не будете. Под руководством же такого опытного зоолога, как вот сей хлопчик, и я буду полезен. После некоторого колебания Горелов перестал возражать против предложения зоолога. Все разошлись и через минуту потеряли друг друга в густых змеиноватых сумерках вот.